Глава сорок шестая Безнадёжно опаздывая, Холли металась по комнате в попытках завершить последние приготовления к балу. Последние два часа она провела за медитативным занятием, наносила макияж, стирала нанесённое и наносила заново. В четвёртый раз, подкрашивая ресницы тушью, она взмолилась, чтобы её слёзы-провод наконец перестал действовать, хотя бы до конца вечера. Сомнительно, конечно, но надежда умирает последней. Золушка, выходи. Принц приехал, послышался внизу весёлый голос Шэрон. Холли запаниковала. Нет, нет, она ещё не готова. Ей нужно хоть полчасика посидеть и заново подумать насчёт бала, а то она что-то забыла весь список причин, по которым необходимо туда идти. В галерее ни одного за, сплошные против. Итак, Доводы против. Ей совершенно не хочется идти. Она весь вечер проведёт. Ей придётся сидеть за столом с так называемыми друзьями, которые ни разу не позвонили после смерти Джерри. Она чувствует себя отвратительно, выглядит и того хуже. И там не будет Джерри. Доводы за. Твёрдая уверенность, что она просто обязана пойти. И что ещё важнее, одно обстоятельство ни в коем случае не позволяющее дать задний ход. Глубокий вдох, выдох, лишь бы не новый поток слёз. Это будет катастрофа. Она только закончила краситься. Холли, мужайся. Ты сможешь, шепнула она своему отражению в зеркале. Это надо сделать обязательно. Это тебе поможет, укрепит твой дух. она повторяла свою мантру снова и снова, пока скрип от варяемой двери не вернул её к действительности, заставив подскочить на стуле. «Извини, не хотела тебя пугать». В комнату вошла Шерон. «Боже, Холли, ты выглядишь потрясающе!» «Как чучело я выгляжу», — огрызнулась Холли. «А ну, прекрати нести чушь», — возмутилась Шерон. «Я вон в двери еле прохожу». И то, не жалуюсь. Ты прелесть, и смирись с этим, она подмигнула подруге в зеркало. Всё будет хорошо. Я просто предпочла бы остаться дома, Шэрон, правда. Мне сегодня последнее письмо открывать. Холли не верила, что это действительно последнее. Начиная с завтрашнего дня не будет больше ласковых слов от Джелли. а она ещё не готова обходиться без них. Тогда, в апреле, она сгорала от нетерпения, подгоняла месяцы, чтобы вскрыть очередной конверт, и время пролетело слишком быстро. И вот уже почти конец. Естественно, ей хотелось провести этот вечер дома и насладиться последним мгновением с Джерри. «Знаю, знаю», печально сказала Шерон. Но ведь оно может подождать пару часов, правда? Холли уже открыла рот, чтобы ответить нет, но тут с первого этажа их позвал Джон. Девочки, давайте побыстрее, такси ждёт. Нам ещё за Томом с Дени заезжать. Шэрон пошла вниз, а Холли, прежде чем последовать за ней, вытащила из ящика туалетного столика ноябрьское письмо Джерри, открытое месяц назад. Ей требовалось заручиться напоследок его поддержкой Поглаживая пальцами аккуратно выведенные строки, она представила себе, как Джерри их пишет. Она всякий раз подшучивала над выражением его лица, когда он что-нибудь писал, сосредоточенный, как прилежная первоклашка. Как она любила это лицо. Как скучала по нему. Черпая мужество из его послания, она несколько раз перечитала Золушка должна в этом месяце пойти на бал и блистать на нём. Она будет выглядеть лучше всех и веселиться от души, точно так же, как в старые времена. Только, пожалуйста, на сей раз никаких белых платьев. По скриптом. Я люблю тебя. Этот конверт Холлив скрыла на следующий день после ссоры с Денисом. Несмотря на задушевные беседы с Крисом и Дэниелом, Она ещё сутки маялась, не в силах принять окончательное решение. Могла бы и сэкономить нервы, поскольку Джерри всё уже решил за неё: она должна пойти на бал. Её очередное задание или экзамен. Холли твёрдым шагом спустилась вниз вслед за Шэрон. "Ух ты", восхитился Дэниел. "Выглядишь умопомрачительно, Холли". "Как, чуча?" Завела была она свою волынку, но поймав предостерегающий взгляд Шэрон, быстро исправилась. Спасибо, Даниэль. Джон Пол помог ей выбрать вечерний наряд. Простое чёрное платье на бретельках с разрезом до середины бедра сзади. На сей раз никаких белых. Сидя с друзьями в такси Холли на каждом светофоре, молилась, чтобы зажёгся красный, и хоть чуть-чуть оттянул их прибытие. размечталась, как же. В кое-то веки на улицах Дублина не оказалось пробок, и они добрались до отеля в рекордные сроки. Более того, ни оползень с гор, ни извержение вулкана городу не угрожали. Небеса, равно как и преисподние, оставались сегодня подозрительно глухи к молитвам Холли. Войдя в зал, они подошли отметиться к столик у входа. Холли низко опустила голову, когда заметила, что все присутствующие женщины жадно впились глазами в новоприбывших, оценивая наряды. Удостоверившись, что их никому не затмить, красотки вернулись к прерванным на миг светским беседам. Администратор приветствовала их лучезарной улыбкой. Добрый вечер, Шэрон. Здравствуйте, Джон. Привет, Денис. Ой, не исключено, что она даже побледнела, но под таким слоем косметики толком не разберёшь. «Добрый вечер, Холли! Как хорошо, что вы пришли, несмотря на...» Она осеклась и уставилась в список гостей, чтобы вычеркнуть их имена. «Пойдем в бар!» Денис подхватила Холли под руку и потянула за собой. По пути их остановила дама, с которой Холли не встречалась уже много месяцев. «Холли, примите мои соболезнования. Джерри был чудесным человеком». «Благодарю». Натянато улыбнулась Холли, и Денис тут же уволокла её дальше. Едва они достигли барной стойки, за спиной раздался знакомый голос. "Холли, рад вас видеть". "Взаимно, Патрик". Она повернулась к высокому, грузному господину, известному своим активным участием в благотворительности. С лица его никогда не сходила апаплексичная краснота, вероятно, вследствие стресса. Шутка ли, руководить одним из самых успешных предприятий в Ирландии и попутно потреблять алкоголь в неимоверных количествах. Он то и дело с неловким видом теребил бабочку на шее, будто боялся, что она его задушит. Казалось, смокинг на его массивной туше вот-вот лопнет по швам, и пуговицы полетят во все стороны. Холли не очень хорошо его знала, они просто виделись каждый год на балу. Выглядите прелестно, как всегда. Он галантно поцеловал ей руку. Позвольте вас угостить. Барман схватил бокалы, заметив его повелительный жест. Спасибо, не стоит беспокоиться, улыбнулась она. Нет-нет, сделайте одолжение. Он уже тянул из кармана пухлый кошелёк. Что вы предпочитаете? Белое вино, пожалуйста, если вы настаиваете, сдалась Холли. Давайте закажу за одно и вашему негоднику-мужу. Весело предложил щедрый толстяк. Что он пьёт? Он оглядел зал в поисках Джерри. Видите ли, Патрик, его здесь нет. Почему же? Говорю же, негодник, второй год не приходит. И где он пропадает? Разрешите спросить. Его густой бас перекрывал многоголосый гомон гостей. Патрик. Он скончался в феврале, мягко сказала Холли. понимая, что избежать неловкости не удастся. Ох ты. Патрик побагровел ещё сильнее и сконфуженно откашлялся. Мне очень жаль. Примите мои соболезнования, промычал он и отвёл глаза, и снова схватился за свою бабочку. Спасибо, холли считала про себя, сколько времени ему понадобится на поиски предлога, чтобы увильнуть от разговора. Он сбежал ровно через 3 секунды, промямлив что-то насчёт того, что надо бы отнести что-нибудь выпить супруге. Денис давно уже ушла к своим, так что Холли, оставшись у барной стойки в одиночестве, забрала свой бокал, чтобы поскорее присоединиться к ним. И тут же её окликнули. Холли, привет. Здравствуйте, Дженнифер. Ещё одна знакомая и тоже только по балу. Затянутая в изысканное вечернее платье без бретелек и длинные перчатки, увешанная переливающимися драгоценностями, она непрежно держала двумя пальцами бокал с шампанским. Её светлые волосы выгорели так, что казались почти белыми, кожа потемнела и огрубела от избытка солнечных ванн в бесконечных отпусках. «Как дела? Выглядишь шикарно! Платье шикарное!» Она отпила шампанского, пристойно оглядывая холли от причёски до туфелек. Всё в порядке, спасибо. А ты как? Шикарно, просто шикарно. Джерри сегодня не с тобой? Нет. Он скончался в феврале. Холли снова попыталась говорить как можно мягче. Господи, какая жалость. Дженнифер поставила бокал на стойку и картинно закрыла лицо руками. И никто мне не сказал раньше, как же ты теперь бедненькая. Она сочувственно похлопала Холли по плечу. "В порядке, спасибо", повторила Холли, удерживая на лице улыбку, чтобы не поддаваться на фальшивую скорбь. "Бедная ты, бедная". Дженнифер понизила голос и жалостливо смотрела на Холли. Ты, наверное, совершенно раздавлена горем. Да, это нелегко, но я справляюсь. Стараюсь не падать духом. Боже, не представляю, как это у тебя получается. Ужас, какой же ужас. Она пожирала глазами Холли, которая только кивала в ответ, мечтая закончить поскорее этот бессмысленный разговор. Что же случилось? Он был болен. Да. Опухоль мозга. Как это ужасно. Ведь он был так молод. На пике каждой фразы её голос переходил в пронзительный писк. Да. Конечно. Но мы прожили вместе немало счастливых лет, Дженнифер. Холли упорно не сбивалась с бодрого тона. Твоя правда. Но как обидно, что эти годы не продлились гораздо. Гораздо дольше. Это должно быть невыносимо. Ужасно, ужасно и так несправедливо. Какое несчастье подумать только. И как тебе хватило мужества прийти сюда сегодня, когда вокруг одни пары? Она оглянулась на означенные пары с таким видом, будто они отравляли воздух в помещении. Как ни крути, она должна жить дальше. Разумеется, надо, но ведь это так трудно. Ах, какой ужас. Она снова закрыла лицо руками. Холли натянула очередную улыбку и процедила сквозь зубы: "Да, это тяжело, но как я уже говорила, приходится собраться с силами и двигаться дальше. Кстати, насчёт того, чтобы двигаться дальше, мне, пожалуй, пора. Друзья меня заждались". С этими словами она вежливо кивнула и отошла. Как ты? Рядом с ней неизвестно откуда возник Дэниел. Всё в порядке, спасибо, механично отозвалась Холли, чувствуя себя учёным попугаем. Покосившись на Дженнифер, она увидела, что та уже возбуждённо жестикулируя, что-то рассказывает подружкам, которые той и дело бросают на них с Дэниелом любопытные взгляды. А вот и я. Внимание! донёсся громкий голос от двери. У входа стоял театрально воздев руки Джейми, шут гороховый, звезда всех вечеринок. И я снова облачён в костюм пингвина и готов веселиться. Приплясывая на ходу, он пошёл по залу здороваться со всеми подряд, страшно довольный, что к нему, как обычно, приковано всё общее внимание. Мущин он приветствовал рукопожатием, женщин целовал в щёчку, иногда случайно путая тех и других. Добравшись до Холли, он на мгновение притих и несколько раз перевёл взгляд с неё на Даниэла и обратно. Затем сухо пожал руку Даниэлу, быстро клюнул Холли в щёку, будто боялся подхватить заразу, и поспешил прочь. Как некрасиво с его стороны. Холли с трудом подавила закипающую злость. Его жена Элен робко улыбнулась Холли с другого конца зала, но подходить не стала. Холли ничуть этому не удивилась. Если уж они не нашли в себе сил проехать 10 минут, чтобы навестить её после смерти Джерри, вряд ли можно ожидать, что Элен соболаговолит пройти 10 шагов, чтобы поздороваться. Холли решила плюнуть на них и повернулась к своим настоящим друзьям, которые неизменно поддерживали её в течение страшного года. Смеясь, она слушала, как Шэрон рассказывает забавную историю, как вдруг кто-то осторожно тронул её за плечо. Обернувшись, Она увидела грустную, грустную Элен. Привет, весело поздоровалась Холли. Как ты? Тихий голос Элен источал вселенскую скорбь. Отлично. Послушай, что рассказывает Шэрон, ужасно смешная история. И Холли, как ни в чём не бывало, продолжила слушать. Через несколько секунд Элен снова тронула её за плечо. Я имею в виду, как ты после Холли смирилась с тем, что дослушать подругу ей не светит. Ты хочешь сказать, после смерти Джерри? Холли прекрасно понимала, что людям свойственно испытывать неловкость в подобных ситуациях. Она на их месте чувствовала бы себя точно так же. Однако ей казалось, что если уж человек сам затронул щекотливую тему, то элементарные правила приличия обязывают его вести разговор с достоинством, а не мямлить не пойми что. Элен смутилась, Да-да, но я не хотела всё в порядке, Элен. Я уже смирилась со случившимся. Правда? Разумеется. Я просто так давно тебя не видела, что уже начала беспокоиться. Холли откровенно рассмеялась. Элен, я по-прежнему живу за углом от вас, в том же доме, что и раньше. Номер домашнего телефона у меня не изменился. Мобильного тоже. Всем, кто действительно беспокоился, найти меня было легче лёгкого. Конечно, но я не хотела мешать. Друзья никогда не мешают, Элен сказала Холли беззлобно, но как она надеялась доходчиво, и отвернулась, снова включаясь в беседу с Шэрон и остальными. Элен покраснела. Займи мне место. Ладно, я сбегаю ещё раз в дамскую комнату. Попросила Шэрон, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Опять? бестактно ляпнула Денис. Ты же 5 минут назад там была. Знаешь, когда тебе на мочевой пузырь давит семимесячный мальчишка, выбирать не приходится, парировала Шэрон и умчалась в туалет. Но ведь на самом деле ему не 7 месяцев, правда же? Денис приспешила по рассуждать. Строго говоря, ему -2. Иначе получалось бы, что на момент рождения ребёнку уже 9, и через 3 месяца надо праздновать его первый день рождения. А так малыши к году уже ходить начинают. Что тебе такие странные мысли посещают? Удивилась Холли. Денис задумчиво нахмурилась и обратилась к жениху за поддержкой. Какая разница? Всё равно я права, да? Там. Конечно, любимая, он нежно улыбнулся ей. Хм, подходим. подделы его холли. Раздался звонок, оповещающий о начале ужина. Все отправились рассаживаться за столы. Холли села и положила сумочку на соседний стул, чтобы занять место для Шэрон. Подошедшая Элен выдвинула этот самый стул с явным намерением обосноваться рядом с Холли. Извини, Элен, но здесь сидит Шэрон. Она просила меня проследить, чтобы её место не заняли, вежливо объяснила Холли. Элин пренебрежительно махнула рукой. Ерунда. Я уверена, Шэрон не будет возражать. И она плюхнулась прямо на сумочку. Шэрон, добравшись до стола, обиженно надула губы. Холли с извиняющимся видом указала на Элин, когда та отвернулась. Шэрон закатила глаза и сунула два пальца в рот, изображая, что её сейчас вырвет. Холли захихикала. Ты, вижу, в отличном настроении. Недовольно бросил ей Джейми. А это запрещено? Если да, то назови причину, едавит откликнулась Холли. Джейми ответил какой-то дешёвой остротой, над которой его соседи громко заржали. Ясное дело, он ведь такой весельчак. Но Холли больше не смешили его шутки, хотя раньше они с Джерри ловили каждое его слово, покатываясь со смеху. И только сейчас она заметила, что он просто-напросто глуп как пробка. «Ты как? Ничего?» — тихо спросил Дэниел, садясь рядом с ней. «Всё в порядке, спасибо», — чинно отозвалась она, отпевая глоток вина. «Ау, Холли, это я. Мне не обязательно вешать лапшу на уши». «Ой, извини», — улыбнулась она. «Видишь ли, все очень любезны, приносят соболезнования и всё такое, но я себя чувствую как будто снова на его похоронах. Приходится притворяться эдакой супергероиней, которой всё ни почём». а некоторые, между прочим, жаждут видеть меня совершенно раздавленной, потому что это же так ужасно». Последние слова она произнесла, подражая писку Дженнифер. «А есть и такие, кто вообще не знает о Джерри, и сообщать им более неподходящего места нарочно не выдумаешь». Дэниел внимательно выслушал её и, понимающий, кивнул. «Я примерно догадываюсь, о чём ты». Когда мы с Лорой расстались, мне ещё несколько месяцев приходилось на каждом светском мероприятии объяснять это людям. Одно хорошо, сплетники не дремлют. Так что со временем новость облетает всех, и неприятные разговоры потихоньку прекращаются. А, кстати, о Лоре что-нибудь слышно? Хулли обожала обсуждать пороки Лоры, хотя лично не была с ней знакома. Обычно Дэниэл рассказывал всякие истории о ней, а потом они с наслаждением на перебой поливали Лору помоями. Это помогало скоротать время. А сейчас Холли годился любой предлог, чтобы избежать светских бесед с Эйлен. В глазах Дэниэла загорелся ехидный огонёк. "Да, представь себе, до меня как раз дошла свежая сплетня. Так выкладывай же её скорее", Холли хищно потёрла руки в предвкушении. Есть у меня один приятель по имени Чарли, который работает барменом в отеле от Салоры. Так вот, он мне рассказал, что её жених приставал в баре к какой-то женщине, и она его за этим делом застукала, после чего они разбежались. Он злорадно рассмеялся. Похоже, разбитое сердце бывшей возлюбленной его несказанно радовало. Холли на какой-то момент утратила дар речи. Подозрительно знакомая история. А А что это за отель? Голуэй Ин называется. Отельчик так себе, зато в хорошем месте, через дорогу от пляжа. Ой. Других комментариев у Холли не нашлось. Да-да, весело продолжал Дэниел. Здорово, правда? Эх, встретить бы ту замечательную женщину, из-за которой они поссорились. Я бы преподнёс ей бутылку самого дорогого шампанского, честное слово. Холли слабо улыбнулась. Её разобрало любопытство. Интересно, как мог Дэниел польститься на Лору? Холли с лёгким сердцем поставила бы все свои деньги против подобного союза. Ей казалось, что Лора совсем не в его вкусе. Хотя, что она знает о его вкусах? Но Дэниел такой простой и добродушный, а Лора? Лора прямо, скажем, стерва. Холли бы и рада придумать другое слово, но его всё равно не существует. Слушай, Дэниел, Холли смущённо заправила за ухо прядь волос, набираясь смелости, чтобы спросить, чем он руководствуется при выборе женщин. Слушаю, Холли. Он блаженно улыбнулся, готовый ответить на любой вопрос. Разрыв помолвки бывшей девушки с бывшим лучшим другом привёл его в радужное настроение. Я вот тут подумала, Лора, судя по твоим рассказам, кажется, немного, то есть не немного, «В общем, если честно, порядочной стервой!» Холли осеклась, пытаясь понять, не слишком ли задело его чувства. «Надо бы поосторожнее. Слишком много боли причинила ему эта лора». Дэниел с непроницаемым лицом смотрел, не отрываясь на пламя свечи на столе. «И я все хотела спросить, что ты в ней нашел? Как вы, такие разные люди, вообще могли сойтись? С твоих же слов получается, что вы совершенно разные». Тщательно подчеркнула Анна: не хватало ещё, чтобы Дэниел догадался, что она знает Лору не только по наслушке. Дэниел молчал, и Хелли уже забеспокоилась, что перешла граница дозволенного, когда он наконец оторвался от созерцания огонька и повернулся к ней. Губы его сложились в печальную усмешку. "Видишь ли, на самом деле Лора совсем не стерва. Конечно, поступила она со мной по-свински, но когда мы были вместе, Никакой особой истервозности я за ней не замечал. Да, она питает слабость к театральным эффектам. Но оно и неплохо. В наших отношениях никогда не ослабевал накал страсти. Меня это просто с ума сводило. Он заметно оживился, вспоминая утраченную любовь, заговорил быстрее. Мне нравилось просыпаться и гадать, в каком настроении она будет сегодня. Я любил наши душераздирающие ссоры и самозабвенные примирения в постели. Его глаза горели но уже не злорадством. Да, она вечно выходила из себя по мелочам, устраивала скандалы, но, наверное, как раз эти её заскоки меня так привлекали. Я говорил себе, что если она разводит такую суету вокруг наших отношений, значит, они для неё важны, значит, ей не всё равно. Окал страсти, повторил он, словно убеждая самого себя. Несмотря на разницу в темпераментах, мы хорошо ладили. Как говорится, противоположности притягиваются. Улавливая тревогу в глазах своей новой подруги, он поспешил добавить. «Она не обижала меня. Правда, Холли. В этом смысле Лора никакая не стерва. Она просто склонна к театральным эффектам», — закончила за него Холли. Внезапно ей всё стало ясно. Что ж, такая штука — любовь. Случается, с кем попало, не разбирая характеров, Привычек и вкусов. «Тебе её не хватает», — тихо шепнула она, тронув Дэниела за рукав. Он словно очнулся ото сна и посмотрел ей прямо в глаза, настойчивым, долгим взглядом. У неё задрожали колени, мурашки побежали по всему телу. От духоты в зале, разумеется. «Опять мимо, Холли Кеннеди». Он уже принял свой обычный вид, беззаботный и независимый. Стопроцентное не попадание. Подхватив вилку с ножом, Дэниел с преувеличенным энтузиазмом принялся кромсать лосося. Холли, отпив холодной воды, переключила внимание на тарелку, которую так вовремя поставил перед ней официант. После ужина, сопровождавшегося обильными возлияниями, Эйлин пробралась к Холли, которая уже улезнула на другой конец стола к подружкам. Повиснув у неё на шее, Элен со слезами на глазах рассыпалась в извинениях за то, что не навещала и не звонила. Всё в порядке, Элен. Шэрон, Денис и Джон очень меня поддерживали, так что от одиночества я не страдала. Но я-то повела себя безобразно, всхлипывала Элен. Прекрати, отрезала Холли в надежде вернуться наконец к весёлой болтовне с девчонками. Но Элен Не унималась. Ей приспичило вспоминать старые добрые времена, когда Джерри был жив и всё было замечательно. Она пересказывала эпизоды, когда ей доводилось общаться с Джерри. Вот уж что Холли меньше всего хотелось слушать. Терпение Холли лопнуло, когда выяснилось, что её подружки уже веселятся вовсю на танцплощадке, пока она тут выслушивает утомительное нытьё Эйлин. Замолчи, пожалуйста. Решительно прервала она очередной заунывный монолог. Не понимаю, зачем тебе понадобилось обсуждать всё это со мной именно сегодня, когда я изо всех сил стараюсь приятно провести вечер. Тебя мучает чувство вины? Если честно, я уверена, что не столкнись мы сегодня на балу, ты бы приспокойно ещё год мне не звонила. В таких друзьях я как-то не испытываю необходимости, так что отцепись от меня, сделай милость. Холли казалось, что она сформулировала свою мысль весьма деликатно, но Элен отшатнулась как от пощёчины. Ничего, ничего. Холли за этот год пришлось пережить кое-что похуже. Тут откуда ни возьмись появился Дэниел и увлёк её за руку на танцплощадку, к друзьям. Но как только они вступили в свет прожекторов, закончилась очередная композиция и заиграла песня Эрика Клэптона Wonderful Tonight. Площадка опустела, осталось всего несколько пар. Холли стояла лицом к лицу с Дэниелом. Вот уж чего она никак не ожидала. Под эту песню она танцевала в жизни только с одним мужчиной с Джерри. Дэниел непринуждённо обнял её за талию и закружил в танце. Холли двигалась механично, скованная неловкостью. Всем своим существом она чувствовала, что танцевать с другим неправильно. Но предательская и такая знакомая тёплая волна поднялась внутри, заставив её вздрогнуть. Дэниел подумал, видимо, что она мёрзнет, и притянул её поближе к себе. Как в замедленной киносъёмке, они кружились по залу, пока не кончилась песня. Едва стих последний аккорд, Холли сбежала под предлогом, что ей срочно нужно в туалет. Там она заперлась в кабинке и в изнеможении прислонилась спиной к двери, тяжело дыша. До этого момента она держалась молодцом. Даже когда все вокруг спрашивали её о Джерри, ей удавалось сохранять спокойствие. Но танец выбил её из колеи. Пора ей, пожалуй, собираться домой. Она уже нажала была на дверную ручку, чтобы выйти, как вдруг услышала своё имя. Похоже, предметом жарких сплетен стала её скромная особа. Видела, с каким мужиком танцевала Холли Кеннеди? Возбуждённый писк Дженнифер ни с чем не спутаешь. Ещё бы не видела, негодующе ответила собеседница. Не успела мужа похоронить. Да бросьте вы, благодушно вмешалась третья женщина. Может, они просто друзья? Вот спасибо, мысленно поблагодарила её Холли. Хотя, как ни в чём не бывало, продолжила та: "Что-то не верится". Вся троица захихикала. Видели, как они друг к дружке прижимались? Васкликнула Дженнифер: "Я лично со своими друзьями так не танцую". "Стыд и срам", подхватила вторая. "Подумать только, привести нового любовника и куда? Туда, куда каждый год приходила с мужем, идти, скацу у всех на глазах". Послышались ахи и охи. Дамы явно захлебнулись от наплыва эмоций. В соседней кабинке зашумела вода. Холли затаила дыхание. Самое противное, что они говорят все эти гадости в таком месте, где всякий их может подслушать. Хлопнула дверь, и воцарилась тишина. Ах вы сколочные сучки, заткнёте вы когда-нибудь свои мерзкие пасти. Налетела нас сплетница разъярённая Шэрон. Не ваше собачье дело, с кем танцует моя лучшая подруга. А ты, Дженнифер, лучше на себя посмотри. «Если ты такая примерная жена, за каким чёртом ныкаешься по всем углам с мужем Полин?» Кто-то потрясённо ахнул. «Надо думать, Полин». Холли зажала себе рот рукой, чтобы не расхохотаться. «Вот и не суйте нос в чужую жизнь, а то вам его откусят ненароком». «А ну все, вон отсюда!» Продолжала разоряться Шерон. Убедившись, что кумушки покинули помещение, Холли отперла дверь, И вышла. Склонившаяся над раковиной Шэрон мгновенно выпрямилась и уставилась на неё со смесью ужаса и сочувствия. "Спасибо, дорогая. Холли, мне так жаль, что ты всё это слышала". Она ласково обняла подругу. "Ничего страшного. Насчитать мне, что они там себе думают?" Холли старалась говорить бодро. "Слушай, а я и не подозревала, что Дженнифер крутит любовь с мужем Полин". "Да ничего она не крутит". Зато им теперь несколько месяцев будет о чём трепать языками. Подруги от души рассмеялись. «И всё-таки пойду-ка я домой». Холли покосилась на часы, думая о последнем письме Джерри. Ей опять стало грустно. «Вот и правильно», — одобрила Шерон. «Кто бы мне раньше сказал, что на трезвую голову этот бал — такая дрянь? И тем не менее ты держалась сегодня просто отлично». «Поздравляю. Пришла, увидела, победила. А теперь дуй домой читать письмо. Позвонишь потом, расскажешь, что там». «Это последнее», — вздохнула Холли. «Вот именно. Так что насладись им как следует. И не забывай, что память живет вечно». Холли подошла к столу, чтобы со всеми попрощаться, и Дэниел встал. явно вознамерившись её провожать. Ты же не бросишь меня тут одного, подмигнул он. Возьмём такси на двоих. Холли ощутила лёгкий укол раздражения, когда Дэниел выскочил следом за ней из машины и направился к её дому. Времени было без 15:12, всего четверть часа до полуночи. Осталось надеяться, что он выпьет чашку чая и быстро уйдёт. Едва они вошли, она тут же позвонила в заказ такси и попросила прислать машину через полчаса, давая ему понять, что долгих посиделок не будет. Ага, знаменитые послания, заметил Дэниел, взяв со стола конверт. Холли с трудом подавила желание вырвать письмо у него из рук. Ей на мгновение почудилось, будто своим легкомысленным прикосновением он стирает следы пальцев Джерри. Декабрь, прочитал Дэниел бережно провёл пальцами по бумаге. Холли готова была закричать на него, требуя положить конверт на место, но нежелание выглядеть истеричкой всё же победило. Наконец, он и сам вернул письмо на стол. С тихим вздохом облегчения она захлопала над чайником. Сколько ещё осталось? спросил он, снимая пальто, пристраивая его на вешалку и присаживаясь за кухонный стол, где Холли расставляла чашки. Это последнее. Голос Холли звучал хрипло, от сдерживаемых слёз. И что ты собираешься делать дальше? Что ты имеешь в виду? Смутилась она. Насколько я могу судить, этот список для тебя. Библия. Что-то вроде десяти заповедей. Куда он велит, туда и поворачивает твоя жизнь. Но что будет, когда ты выполнишь последний пункт? Что это он? Нашёл повод блеснуть остроумием? Но нет. Ясные голубые глаза смотрели на неё ласково и серьёзно. Буду просто жить. Она отвернулась к плите, чтобы снять закипевший чайник. А ты сможешь? Он встал и подошёл к ней совсем близко. Запах его одеколона щекотал ей ноздри. Дурманиший, мужской аромат. Надеюсь, смогу. От его вопросов ей стало не по себе. Тебе ведь придётся самостоятельно принимать решения, мягко сказал он. Знаю, ответила она почти с вызовом, избегая однако смотреть ему в глаза. А это ты сможешь, как по-твоему? Дэниел, что ты имеешь в виду? Холли порядком устала от недомолвок. Он упрямо сжал челюсти, похоже, спокойствие давалось ему нелегко, как и ей. Я спрашиваю потому, что хочу тебе кое-что сказать. И тебе придётся самой принять решение. Он не сводил с неё глаз, и сердце её бешено заколотилось. Не будет ни списка, ни подсказок, тебе останется только слушаться своего сердца. Холли незаметно сделала шаг назад, охвативший её страх мешал придумать, как бы его остановить. Только бы он промолчал, только бы не говорил этого. А Даниэль, мне Кажется, сейчас не время. Ну, то есть, не надо говорить о а... время самое подходящее, твёрдо произнёс он. Ты прекрасно знаешь, что именно я хочу сказать, и я прекрасно знаю, что ты не могла не заметить мои чувства к тебе. Холли застыла в полной растерянности. Случайно её взгляд упал на часы. Они показывали ровно полночь.